Когда Иван очнулся, никого рядом не было. Ужасно болела грудь. Иван чувствовал, как под АРК, бронежилетом и рубашкой текут ручейки крови. Ничего, слегка поцарапали. Дипломат попытался встать. По телу пробежала волна слабости. Зато жив. Иван был рад, что ему удалось перехитрить смерть. Рад, что свободно сидящий на нём АРК Позволил одеть рекомендованной главой содружества бронежилет. Подумать только, прошептал мужчина. Я только что спас маленький мир. Нет, не только что, возразил внутренний голос. Ладно, часом ранее на совете. Вы когда-нибудь чувствовали, что вам некуда спешить? То же самое испытывал измученный, но довольный Иван. Его сердце было спокойно. Давний грех искуплён. Да и можно ли считать грехом убийство потенциального террориста? Всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо. Его спас мальчишка. Сержант 14 лет, не послушавшийся приказа, избежавший на поиски дипломата капитана, который стал для него героем. Антон помог Ивану подняться и повёл его в метро в сторону Алексеевской. Они понимали друг друга без слов. Гермоворота спасли ближайшие станции, никто не пострадал, а уничтожение Рижской не беда. Остальному метро уже ничего не грозит. Всё хорошо, всё хорошо. Он умер 3 года назад. Человек со смерти которого началась эта история.